Глава 7. Я и его части. Сегодня большинство из нас думают о своём я как о состоящем из двух или трёх частей: тело, сознание и, возможно, в зависимости от ваших религиозных убеждений, душа. Викинги тоже думали о я как о состоящем из различных компонентов, но этих компонентов было больше, и они отличались от того, к чему привыкли мы. Я в понимании викингов было чем-то цельным и неделимым. Все части добавлялись к более или менее единому целому, как и в нашем понимании себя. Но части могли функционировать и отдельно друг от друга, и при определённых обстоятельствах разъединяться и идти своими собственными путями. Мы уже видели множество примеров того, что скандинавская религия так и не была приведена в гармоничную систему, но оставалась живой традицией, и того, насколько неформальной и переменчивой она была. Скандинавская точка зрения на я Ещё один яркий пример сопротивления или равнодушия к тому, чтобы навести порядок в неровном и шумном живом опыте. Источники никогда не предлагают список или карту того, что составляет я. В них упоминаются самые разные части, а их характеристики также бывают и противоречащими друг другу. Эта тенденция слишком распространена, чтобы её можно было свести к простому непониманию того, что первоначально было хорошо организованной и согласованной системой. Никакое мировоззрение никогда не было и никогда не будет полностью организованным и согласованным. Но в случае с древней племенной религией, которую никто никогда не пытался привести к стройной системе доктрин, даже в то время, когда в неё ещё верили и поклонялись её богам, ожидать того же уровня организованности, который можно обнаружить, к примеру, в системах воззрений отдельных философов, не стоит. В этой главе мы рассмотрим четыре самые упоминаемые части Я по версии викингов и их доминирующие характеристики. Одна из них была физической, другие три духовными. Тем не менее, весьма любопытен тот факт, что в скандинавской религии, если что-то было духовным, то оно не обязательно являлось полностью нематериальным или бестелесным. Вместо этого дух представлял собой особенный вид материи, во многом похожий на воздух. Как представители многих древних культур, скандинавы считали дух синонимом дыхания. Как в латинском «animus anima» и «spiritus», и в древнееврейском «ruach», в древнескандинавском было слово, обозначающее и дыхание, и дух «and». Духовные части человека после смерти могли выйти через дыхательные пути, а во время жизни духи были способны войти по тому же самому пути. Например, в тех случаях, когда духовная часть отделялась от одного человека и переходила в другого, получатель духа часто ощущал зуд в носу. Хаммар. Первая из этих частей я, и единственная состоящая из твёрдого вещества, хаммар. Буквально слово означает кожа или шкура, но в сущности это то же самое, что мы сегодня называем телом. Это видимая часть я, которая хранила в себе невидимые части. Если мы склонны рассматривать тело как нечто прочное и неизменное, скандинавы воспринимали хамр как то, что некоторые люди могут полностью изменить. Хамр был главным словом, описывавшим оборотней, поскольку это форма, которая меняется в магических процессах. Того, кто меняет форму, называли хамлейпа, хамр-прыгун. А глагольная форма, описывающая перемену формы, звучала как скепто-хомом. Форма дательного падежа от хамр. Хугг. Одна из трёх невидимых духовных частей я называлась хугг. Это чья-то личность или сознание, нечто неосязаемое, наиболее близко соответствующее тому, что мы имеем в виду, когда говорим о чём-то внутреннем я. Хугг объединяет в себе мысли, желания, интуицию. На древнескандинавском предчувствие называлось хугбот, и личное обоняние человека, те чувства, которые испытывают другие в его присутствии. А люди, которые имели особенно сильный хугор, говорили, что они могут делать какие-то вещи на расстоянии без своего физического присутствия. Времена ми хугор даже мог покинуть своего первоначального хозяина и перейти к кому-то ещё. Кто-то мог заставить другого почувствовать себя больным просто позавидовав ему. Хугор первого человека отправлялся в путешествия, входил в того, о ком думали. и провоцировал физические реакции. Подобное могло произойти более или менее невольно и без участия сознания, или быть намеренным нападением. В последнем случае атака могла либо повредить человеку напрямую, или оказать более незаметное, опосредованное влияние, когда жертва становилась сонной, подавленной или в целом слабела, так что нападающий мог взять верх физически или заставив жертву сделать что-то, чего она в противном случае никогда бы не сделала. Фильгия. Второй духовно частью я было фильгия, в множественном числе фильгер. Глагол фильгия означал сопровождать, помогать, примыкать, принадлежать, следовать, вести за собой, направлять или придерживаться в зависимости от контекста. Дух фильгия делал все эти вещи, и, возможно, лучший перевод существительного фильгия это сопровождающий дух. Причём сопровождающий в обоих смыслах слова и тот, кто идёт рядом, и тот, кто помогает. Фильгур всегда видимы для тех, кто обладает вторым зрением, способность регулярно видеть незримые духовные явления, а также их могли видеть те, кто не наделён этим даром, в снах и в моменты смерти владельца. Незадолго до смерти человек иногда улавливал проблеск своего мёртвого фильгия. Тем или иным образом благополучие Фильги и хозяина были тесно связаны друг с другом. Нас это не должно удивлять, поскольку у Фильги в конце концов была на каком-то уровне частью своего владельца, хотя и могла отделяться от остального яв в какие-то моменты, как и другие части. Фильги часто работала для защиты человека, частью которого являлась. В одной из саг, к примеру, Колдунья планировала убить мужчину на приближающемся празднике. Фюльге предупреждала его об опасности в снах 3 ночи подряд, и наконец послала ему болезнь, которая не позволила принять участие в празднике. Таким образом, его жизнь была спасена. Единственное, что было постоянно в визуальной форме этих сопровождающих духов, так это то, что они всегда были существами женского пола. Иногда они появлялись в человеческом обличии, но чаще в виде животных. Определённая форма, которую принимала Фюльге, часто указывала на что-то в характере человека. Человек-фюльгия, которого была медведицей, скорее всего, был родовитым. Тот, чья фюльгия принимала форму волчицы, считался особенно агрессивным, а тот, у кого фюльгия была лисицей, хитрым и расчетливым. Иногда форма фюльгия зависела от ситуации. Например, бросающаяся в бой армию могла сопровождать стая фюльгер-волков. Чтобы избежать возможной путаницы, фюльгия имела форму животного, отличающуюся от того зверя, форму волчицы, хамр, которого мог принимать человек. Фюльге сопровождала своего владельца в духовной пастаси, когда он был в своей обычной форме, а оборотничество затрагивало физическую, ощутимую органами чувств трансформацию. Хаминге. И последняя часть я викинга, которую нам предстоит рассмотреть это хаминге. Удача или фортуна. Во множественном числе хамингер. Исследовательница древних скандинавов Беттина Соммер писала: Удача была качеством, присущим человеку и его роду, частью его личности, такой же, как его сила или умение владеть оружием. Она одновременно была причиной и отображением успеха, богатства и авторитета семьи. Самой надёжной проверкой хамингеа человека была его удача на поле битвы. Как и фильгия, хамингеа всегда была женского пола, даже для мужчин. Вид Хаминги редко описывается в источниках, но в саге о Глуме убийцы имеется потрясающее описание одной из них. Громадная женщина с такими широкими плечами, что они касались двух разных гор. Хаминги обычно можно было проследить через родовые связи. Когда ребёнка называли в честь родственника, это могло поспособствовать тому, чтобы хаминги родственника прошла через ребёнка или по крайней мере повысить вероятность такого события. Иногда вероятно умирающий или умерший мог решать, на кого перейдёт его хамингея, а в других случаях всё выглядело так, как будто хамингея решала сама. Живой человек тоже мог одолжить свою хамингея другим людям, чтобы она сопровождала их во время конкретных подвигов, например, таких как битва или длинное и опасное путешествие, когда дополнительная удача не повредит. Связи между Хамингиюр, Фюльгюр и валькириями особенно туманны. Все они были духами-помощниками женского пола и иногда переходили от одного человека к его детям или внукам, когда первоначальный владелец или партнёр погибал. Разумеется, существовала заметная содержательная нестыковка между удачей и судьбой, такая же, как между судьбой и моральным выбором. Но как и следовало ожидать, скандинавов не особенно беспокоили такие философские несоответствия. В суровом мире викингов в условиях постоянной борьбы с безжалостной северной погодой и природой любое объяснение чего-то везения или достижения большой власти ценились высоко.